Глава двадцать восьмая. Закрытые двери. Одиноким вечером в узлоуморе невыносимо тоскливо и мрачно. Я хотела провести время с Флорой, учась у неё плетению кружев, лишь бы не сидеть одной. Но у той занедужил младший ребёнок. И она, не смевшая отказать королеве в просьбе, смотрела на меня взглядом, полным такого отчаяния, что я тут же отправила её заниматься сыном. Ещё и ветки велела поторопить к ним мастера Зороха. Достала собственную корзинку с нитками, которыми успела разжиться на прошлой неделе на случай унылого вечера, и стала раскладывать это добро, надевая петли из нити на коклюшки и пытаясь соорудить что-то похожее на кружево. Итогом моего труда вышел неказистый лоскут вроде крошечной рыбацкой сети. Низ живота стянуло на мгновение болью, И тут же отпустила. Я замерла, прислушиваясь к ощущениям, и выдохнула. Всё прошло. Всё в порядке. Поднялась со стула, чтобы выбросить скромный результат своего рукоделия. И вновь ойкнула. Кольнула. Мне вдруг стало не по себе. Разве так должно быть? Наверное, я слишком мало двигалась сегодня и много переживала. Набросила верхнее платье с тёплым капюшоном и вышла в коридор, собираясь подышать воздухом в бывшем проклятом, а ныне Девилонском садике, который требовал ещё больших доработок. Да и те ульбы всё ещё не особо спешили заглядывать в него из-за дурного прошлого и камня предков, осквернённого убийством девушки. Прошла уже по привычным сплетениям коридоров». За углом послышался шум быстрых шагов и бряцанье оружием, что для излоумора было не редкостью. Человека четыре, вероятно. Однако внутренний голос почему-то встрепенулся, чувствуя опасность. «Тссс!» Кто-то зажал мне рукой рот и притянул к стене, втолкнув в тень неглубокой каменной ниши. «Айна! Ну что ж ей всё не имётся? Опять, небось, не трезва. И как только выбралась из-под замка?» «Молчи!» – зашипела она. «И смотри!» Вскоре из-за поворота показались двое воинов, лица которых мне были совершенно незнакомы. А за ними, мимо нашего укрытия, решительно прошагали Ворон и... Вальд с племянником? «Измена! Борх убит! Они идут за тобой!» Быстро проговорила она мне на ухо, когда компания скрылась за поворотом. Сейчас весь излоумор поднимется на уши. Суть произнесённого ею дошла до меня не сразу. «Борх убит! Измена! За мной идут!» «Что уставилось на меня?» Шёпотом взорвалась Айна. «Нам нужно убежище! Тебя, верно, ещё оставят в живых, как символ власти, а со мной без лишних реверансов расправиться. Думай, куда можно залечь!» Я шумное прерывисто выдохнула, и дрожащей рукой стала шарить по карманам верхнего платья, в то же время падая на дно ужаса. Слава светлым ведом, руки нащупали небольшой ключик, затерявшийся там. «Пролет между малым залом и кухней!» Пробормотала я хрипшим от страха голосом, сжимая ключ от убежища. «Один из входов в потайные комнаты Тары был именно там». За поворотом вновь послышались шаги и сбудораженные голоса. Не обнаружив меня в своей комнате, заговорщики пришли в ярость. Мы с Айной побежали к малому залу. В следующем пролёте я поскользнулась на чём-то вязком, оказавшемся кровью. Вдоль стены лежало в повалку несколько тел стражников. «Быстрее!» Айна тащила меня за рука в почти весь путь и теперь остановилась. «Где?» «Куда бежать?» Дойдя до нужного места, я ощупала каменную кладку стены в такой же нише, как та, у которой мы только что скрывались. Замочную скважину сложно было разглядеть в сотнях трещинок. Я её находила исключительно на ощупь. Наконец отверстие нашлось. Я вставила туда ключик, чуть вдавила и повернула. Фальшивый кусок каменной кладки бесшумно подался вперёд, открыв узкий проход». Мы протиснулись туда по очереди, и я поспешила задвинуть дверь на место. Мы оказались в широком простенке, и если хорошо ощупать здесь пол, то можно было найти что-нибудь полезное из предметов, оставленных здесь старой. Я здесь уже бывала пару раз, однако заходила с лампадкой и видела валявшиеся остатки соломы и ветоши, благо отложила уборку на потом. «Борх убит? Как ты узнала?» Негромко стала я её расспрашивать. «Вот как значит, призраки передвигаются по излоумору!» С долей восхищения в голосе произнесла Айна одновременно с моим вопросом. «Друг друга мы не видели, только слышали». «Я надеялась сегодня распрощаться с проклятой твердыней». «На посту у комнаты сегодня дежурил один мой приятель. Ты видела его, вероятно, среди мёртвых тел у стены». «Ты убила их, чтобы сбежать?» Ахнула я, прикрыв рот руками. «Хвосты ты валенны!» Возмущённо шикнула Айна. «Ты вообще соображаешь, хоть иногда? Не я! Они убили! Предатели!» «Где-то под ногами должны быть свечные огарки и что-то вроде огнива». Я потрогала её рукой, попав в спину. И мы, склонившись, ощупывали пол. Иногда сталкивались лбами, пыхтя и мешая друг другу. Нечто упитанное прошмыгнуло по руке, пощекотав кисть. И, судя по короткому визгу, Айна тоже испытала это на себе. «Крыса!» – шепнула я, передёрнув плечами от отвращения, а затем нащупала нечто твёрдое и сообщила. «Я нашла кусочек кремня У тебя что-то есть, Айна?» Со стороны Айны послышался шумный выдох. Мне стало ясно, она боялась крыс. Не могу сказать, что я их очень жаловала, но всё же находиться здесь в кромешной темноте было не по себе. Пересилив себя, я снова наклонилась и стала ощупывать всё, что попадалось, стараясь не думать о том, какой должен быть на ощупь мышиный помёт и других малоприятных вещах. И вот все недостающие части для получения огня были найдены, и я ударила кресалом, стараясь держать его над кусочком ветоша. После некоторой возни сухая тряпка вспыхнула, и небольшая плывшая свечка в моих руках осветила наше скромное пристанище. Дальше от входа простенок чуть расширялся, и был даже немного обустроен кое-чем из скромной мебели. Ух! Я только успела поставить свечу на пол, как тут же хватилась за живот, который противно потянуло. «Неудачно поужинала?» – хмыкнула Айна, зажигая вторую свечу. Я промолчала, усаживаясь на маленькую колченогую табуретку. «В общем…» – продолжила она начатый разговор. На выходе из крепости я едва нос к носу не столкнулась с очень странной компанией и решила подождать в укромном уголке, когда путь будет свободен. Но... Да что с тобой не так? Она раздраженно взглянула на меня, а потом умолкла, пораженная догадкой. «Рассказывай дальше», — попросила я. А дальше я увидела, как Ворон всадил Килиану меч в спину и открыл двери крепости перед Итеррасом. А потом Вайт велел идти за тобой. О, светлые веды. Я обхватила голову руками. Как же так? За что он так с Борхом? Они же были как братья. Зависть, задумчиво ответила Айна. Я думаю, что зависть Он устал быть вечно третьим, даже не вторым после Айва, а третьим. Правой рукой был Борх, а Ворон всего лишь левый. Наверное, это как-то уязвляло его. Мы немного помолчали, усваивая каждое новое сведения «А зачем ты меня спасла?» – нарушила я молчание первой. «Случайно, просто потому что тебе угораздило выбежать встречать дорогих гостей». «Поверь, сражаться за твою жизнь с половиной дюжины и терресцев у дверей вашей опочивальни я бы не стала». В этом я не сомневалась. «Айна, надо бежать. Ворон очень скоро догадается о нашем убежище». «Ну, беги!» – флегматично протянула та. «У единственных ворот сейчас толпа вооруженных чужаков. Для них теперь главное, чтобы и муха не вылетела из лоумора с весточкой для короля». «Со стороны крепость наверняка выглядит, как обычно, тихо и спокойно». «Подземный ход в Ингву», — сказала я, встав и разминая тело аккуратными наклонами в разные стороны. «Чего?» — волчица возрилась на меня. Айна заняла мою табуреточку и стала внимательно слушать историю про проклятый садик и ход под камнем предков. «Но...» — завершила я. «Ворон и о нём прекрасно знает». И тут Айн наткнула пальцем в мой тощий живот, скрытый под одеждами, и прямо спросила. «Маленький Айф?» Я обречённо кивнула. Она эмоционально выругалась, затем опять протяжно вздохнула, отвязала от пояса ножны с увесистым кинжалом и бросила мне в руки. «На, я буду обходиться мечом. Пойдём, Вингво!» «Айна, я не воительница, и без меня у тебя шансов выбраться отсюда намного больше». Фу, «Ну и что, что не воительница? Тыч ножом куда придётся, главное в меня не попади». «Целься в шею, туда, где доспех сочленяется, ещё лучше в пах и внутреннюю сторону бедра. Все мы сначала не воительницы. Выходим к концу ночи, ближе к рассвету». «Знать бы, когда рассвет». Я прикорнула у стены, видя сумбурные сны, в которых вереск вдруг превращалась в бледную госпожу и обратно, и тянула руки к моему чреву, пока не подскочила в холодном поту, разбуженная Айной. «Время пришло», – шепнула она. «Идёшь за мной тихонько, под ногами не путаешься, поняла?» Мы перебежками добрались до выхода в садик. Айна аккуратно приоткрыла дверь и тут же закрыла. «Трое», — тихо сказала она, — «больше самой себе, чем мне. Тут у меня и вовсе все внутренности скрутила в тугой узел от мысли, что мы сейчас вдвоём совершенно серьёзно намереваемся напасть на троих рослых мужчин. Капюшон набрось. Это было уже мне. Она вынула меч из ножен, тихо открыла тяжёлую дверь и проскользнула на террасу. Доска под ее ногой предательски скрипнула. В ночной тиши этот звук показался мне оглушительным. Сразу послышался мужской окрик и звук вынимаемых мечей. Я поняла, что тихое нападение не удалось, и сейчас воинов встанет не трое, а много больше. И торопливо подсунула в широкую скобку дверной ручки увесистый брусок из тех, что здесь оставили, нанятые мной мастера по дереву. Пусть наши вероятные преследователи замешкаются со входом. У Айны вышло сразу серьезно ранить одного из стражников, и сейчас она билась со вторым. Третий бежал ко мне, размахивая оружием. Я обнажила кинжал, чтобы храбро сражаться, но в последний миг передумала и побежала вокруг камня предков, зияющего черным пятном» перепрыгивая белеющие в темноте доски, поскальзываясь в грязи и древесной стружке. И пусть мой противник был более длинноног, одет он был тяжело. Его подвели скользкие сапоги. В тот момент, когда он растянулся плашмя, неудобно подогнув ногу под себя, я развернулась и попыталась нанести ему удар в шею, но получилось в ухо. Наверное, это было страшно больно. Бедняга так кричал, катаясь по грязи. У меня сердце колотилось быстрее, чем у зайца. Казалось, я не чуяла ни ног, ни рук. «Скорее! Где ход?» Запыхавшаяся Айна бежала ко мне. Мы вдвоём с трудом подняли крышку лаза, и Айна первая туда запрыгнула. Затем помогла мне, удерживающий в руках небольшой факел, спуститься. Нарастающий шум со стороны крепости говорил о том, что торопимся мы не зря». «Тут должна быть одна дорога. Куда она ведёт, туда мы поворачиваем. Никаких дверей!» Объясняла я, будучи не совсем уверенной в своих словах. «Ты страшный человек!» — говорила мне Айна на бегу. «Я сразу поняла, что под этим, до зубного скрежета сладким видом, скрывается чудовище! Убить человека кинжалом в ухо!» «Убить? Ты думаешь, я его убила? Разве это важно?» «Важно то, что ты не позволила схватить себя!» «О, ужас!» Мы бежали из последних сил, уставшие, перепачканные грязью, как загнанные звери, пока Айна не уперлась в небольшую дверь, ведущую в подполье мельницы в Ингве, а я, спешившая следом, не воткнулась Айне в спину. «Ну же, быстрее!» поторопила ее. «Открывай!» «Закрыто!» Волчица отчаянно толкала дверь, Там, словно с той стороны, что-то привалили тяжелое. О, святые предки, ход был закрыт. Как я могла об этом не подумать, что его просто закроют с той стороны? И теперь мы были в глухой подземной ловушке. У меня повторилось неприятное чувство в животе, и я невольно приложила руку. Я была лишена возможности испытать это чувство на себе сказала Айна, устало прислонившись к земляной стене. «Но мне кажется, что сейчас у тебя болеть ещё не должно». Я закрыла глаза от отчаяния. Уже почти сутки тревожной мысли и так не отпускали. Происходило что-то неправильное. «Ладно», – начала волчиться, вынимая меч из ножен и готовясь к своему последнему бою. «Мы попытались». Попытка вышла неудачь. «Тихо!» — шикнула я на неё. По ту сторону двери послышались какая-то возня и шум. «Неужели они так быстро добрались до Ингвы?» — шёпотом спросила я. Женский голос что-то ворчливо произнёс. Нечто громоздкое протащили по полу. Дверь внутрь распахнулась, и в свете факела мы увидели Деценну, которая вскрикнула, не признав в нас поначалу и людей-то. Затем замахнулась коротким широким мечом, но пригляделась получше и отпрянула. «Что вы здесь делаете?» спросила она, отступив на шаг. «Что происходит в изломоре?» Поодаль лежал тяжеленный жернов, весивший, наверное, как половина быка. «Мы с Айной...» посмотрели друг на друга.